Рассказывает Валерий Першуков. Аркадий Иванович, я вижу, вы сегодня с Тамарой Максимовной сидели рядышком и разговаривали, нашли наконец себе собеседницу. Нет, и шо, знаешь, как с ней сложно говорить? Она умная такая, у, -у слова такие умные говорит. Я даже половины не понимаю, сижу, молчу. А что тогда сидите? Наслаждаюсь.